Глава двадцать девятая. Постройка дома, дожди. Из того леса, который Риди привел на буксире с берега прежней бухты, он приготовил дверные столбы и рамы для окон. Старик стал делать сруб из пальмовых стволов, закладывая щели между бревнами, конопаткой из пальмовых, накрепко свитых листьев. Последнюю работу он скоро, впрочем, поручил Юноне и Мало-помалу дом вырастал. Сделать камины плиту еще не могли. Предстояло отыскать глину и выжечь известку из раковин, потом сложить камни и соединить их с мазкой из глины и извести. Три недели продолжалась усиленная работа. Как только были окончены стены, строители приняли за основу крыши. Потом Риди покрыл ее точно черепицами, настилкой из нарезанных листьев пальм а чтобы удерживать их на месте, наложил на них тяжелых бревен, привязанных к стропилам, толстыми и крепкими веревками. Через три недели дом мог защитить всех от непогоды. К этому времени на небе стали часто показываться темные тучи. Начиналось время дождей. Однажды прошел страшный ливень, но на следующий день снова наступила ясная погода. «Нельзя терять времени», – сказал Риди Сигреву. Нам нужно еще усиленно поработать. Устроим внутренность дома, чтобы ваша семья могла поселиться в нем как можно скорее. Пол в доме состоял из хорошо утоптанной земли. Внутри по всем стенам шла скамейка, поднимавшаяся на два фута от пола. Разделяться на комнаты дом должен был полотняными перегородками, которые могли опускаться на ночь. У Уилли Риди привезли наконец стулья и столы. Это было как раз перед первой бурей, дождливого времени года. Теперь постели, вся посуда и утварь были перенесены в дом. Сделали небольшую пристройку, которая должна была заменять кухню, пока в самом доме ещё не устроили плиты и камина. Вечером в субботу вся семья поместилась в новом жилище, а в воскресенье утром разразилась первая гроза с сильным ветром, страшными молниями и ливнем. Окружившие дом пальмы скрипели и гнулись. Собаки залезли под скамьи, и в полдень было темно, как ночью. Никто даже не мог читать. «Это начинаются дожди, Риди?» – спросила миссис сигрев «Все время будет так?» «Нет», – ответил старик. «Иногда проглянет солнце, но ненадолго. Иногда дождь не прекращается много дней. Что же, тогда останем работать в доме» ведь у нас много дела. Сильный дождь не протекал сквозь крышу и покрышку из листьев. реди и Уиль отнесли шлюпку в безопасное место. Все пообедали холодным мясом, но чувствовали себя счастливыми и спали в сухих постелях.